Ги был одет в белую накрахмаленную рубашку. Расстегнув манжет, он закатал рукав и показал Делл длинный красный шарам на внутренней поверхности своего мускулистого предплечья. 38 швов!» – с гордостью сказал он. «Какой ужас!» – откликнулась Делл. Она больше не смеялась. Казалось, она искренне сочувствует Ги. «Эти мерзавцы долго нам угрожали». Говорили, что мы должны платить им, если хотим, чтобы наш бизнес не пострадал. Они называли это страховкой. Если не будете платить, говорили они, тогда вы и ваши работники могут пострадать, например, от несчастного случая. Или ваше оборудование может сломаться, а здание может случайно сгореть. А полиция? Полиция делает то, что может, то есть почти ничего. Но если платить ракетирам… Сколько они требуют, то со временем они захотят больше, потом еще больше. Совсем как наши политики, пока в один прекрасный день ты не поймешь, что твой собственный бизнес приносит тебе гораздо меньше денег, чем им. Словом, мы отказались платить, и однажды ночью 10 из них заявились к нам. Они называют себя крепкими парнями, и у всех у них были ножи и ломы. Для начала они перерезали наши телефонные провода, чтобы мы не могли позвонить в полицию. Однако я до сих пор не пойму, с чего эти подонки взяли, что могут безнаказанно расхаживать по цеху и крушить все, что попадется под руку, пока мы будем прятаться по углам. Как бы там ни было, их ждал очередной неприятный сюрприз. Кое-кого из наших они покалечили, Но бандитам досталось гораздо сильнее, ведь все они – это просто мальчишки, сопляки, которые родились уже здесь, в США. Они-то считают себя крутыми, но никто из них никогда не страдал по-настоящему. Они не знают, как это, когда с тобой обходятся всерьез, и нам пришлось объяснить им это наглядно. Дал, по-видимому, была не в силах и дальше справляться со своим характером. «Льва не задевай спящего, а кондитера не задевай никогда», – сказала она. «Я думаю, крепкие парни надолго запомнят этот урок», – сказал Ги и кивнул со всей возможной серьезностью. Ги было 14, когда наша семья бежала из Вьетнама, – пояснил Томми для Делл. После падения Сайгона коммунистические власти решили, что молодые вьетнамцы, в том числе и подростки, Являются потенциальными контрреволюционерами и представляют серьезную опасность для правящего режима. Ги и Тона – это мой старший брат. Несколько раз арестовывали и держали в тюрьме по несколько дней. Власти допрашивали их, они хотели, чтобы кто-нибудь из них сознался в антикоммунистической деятельности. Допрашивали. Это только вежливый оборот, эвфемизм. На самом деле их пытали. В 14 лет? Потрясенно переспросила Дэл. Ги пожал плечами. В первый раз меня пытали, когда мне было 12. Тон, насколько я помню, впервые попал в эту мясорубку в 14. Каждый раз тайная полиция их отпускала, продолжил Томи. Но потом мой отец узнал от надежного человека, что Ги и Тона должны отправить на север. Специальный исправительный лагерь. Это означало рабский труд и промывку мозгов. Тогда родители заплатили, кому следует, и вместе с тремя десятками других беженцев тайком вышли в море. Это случилось буквально за день до того, как Ги и Тона должны были забрать. «Многие из наших рабочих, даже старше меня», – подал голос Ги. «Там дома им пришлось пройти через худшие». Дэл повернулась вместе с креслом, чтобы взглянуть на работающих в цеху вьетнамцев, которые казались такими неприметными в одинаковых белых халатах и шапочках. «Ничто не бывает тем, чем оно кажется», – задумчиво проговорила она. «Почему эта банда вздумалась сводить с тобой счеты?» – спросил Ги у брата. «Может быть, я написал что-то не то, когда работал в газете, а может, э, не знаю». Томми пожал плечами. «Эти парни не читают газет. Но другой причины просто не может быть!» Воскликнул Томми. «Чем больше ты пишешь о том, какие они плохие, тем больше им это нравится!» Рассудительно сказал Ги. «Но повторяю, они не читают ничего, кроме комиксов. Многие из них вообще не умеют читать и писать. Но репутация плохих мальчиков им весьма и весьма по сердцу. Это точно!» Они от этого балдеют. «Так что они тебе сделали?» Томми бросил быстрый взгляд на Дел. Дел подняла брови и закатила глаза. Томми всерьез намеревался рассказать брату все невероятные и страшные подробности своего вчерашнего вечера. Но ему вдруг стало страшно, что Ги не поверит или, хуже того, поднимет его насмех. Разумеется, Ги не был столь консервативен, как Тон или их родители». Он хорошо понимал брата, и Томми даже подозревал, что Ги немного завидует тому, с какой легкостью он американизировался. И он точно знал, что несколько лет назад Ги втайне мечтал о том же. Но с другой стороны, Ги оставался членом семьи. Семьи во вьетнамском смысле этого слова. И не одобрял тот образ жизни, который выбрал для себя Томми. Даже для него поставить свои интересы выше интересов клана было в высшей степени непростительной слабостью. И поэтому уважение, которое он некогда питал к младшему брату, в последние годы значительно ослабло. И вот теперь Томи неожиданно обнаружил, что ему не хочется еще больше уронить себя в глазах Ги. Он считал, что научился жить с неодобрением семьи, что постоянные напоминания о том, каким разочарованием является для них избранный им путь, больше не могут причинить ему боль, и что все, что бы они о нем не думали, не имеет особого значения, коль скоро сам Томми знает, что он за человек на самом деле. Однако он ошибался. Их одобрение все еще имело для него огромное значение – И мысль о том, что Ги может счесть его рассказ о страшной кукле бредом больного, отравленного алкоголем ума, повергала Томи в состояние, близкое к панике. Семья была источником всех радостей и обителью всех печалей. Эта мудрость была достойна того, чтобы стать вьетнамской пословицей. Если бы Томи пришел к брату один, он бы, пожалуй, рискнул рассказать ему о демоне. Но присутствие Дел с самого начала заставило Ги повести себя предубежденно. Поэтому Томми долго молчал, размышляя, прежде чем заговорить. «Тебе никогда не приходилось слышать о черной руке?» – спросил он наконец. Ги бросил взгляд на руки Томми, словно заподозрив, что он подхватил какую-то страшную венерическую болезнь, поражающую верхние конечности. Подхватил, если не от этой подозрительной блондинки, с которой он не был знаком, тот какой-нибудь другой белокурой красотки, которую Томми знал гораздо ближе. Но кожа Томми была обычного цвета, и это даже как будто слегка разочаровало Ги. Ломана негра», — подсказал Томми, — «черная рука». Тайная мафиозная организация шантажистов и наемных убийц. Когда они намечали очередную жертву, они иногда посылали ей белый лист бумаги с отпечатком ладони, чтобы напугать человека до полусмерти и заставить его страдать все время, которое ему еще осталось. «Это нелепая выдумка из дешевых детективных романов», – ровным голосом сказал Гиб опуская рука в своей рубашке и застегивая манжет. Нет, это правда. Крепкие парни, парни с побережья, люди-лягушки, парни натомы и им подобные не посылают никаких отпечатков. Уверенно сказал Ги. Согласен, не посылают, но может быть есть банды, которые посылают? Что-то другое в качестве предупреждения? Что, например... Тумми нерешительно поёрзал на стуле. «Скажем, нечто вроде куклы». Ги нахмурился. «Куклы?» – переспросил он. «Да, тряпичные куклы». Ги перевёл взгляд на Дэл в надежде, что она прольёт свет на это туманное заявление. «Уродливая маленькая кукла», – сказала она, – с запиской, приколотой булавкой. Что было в записке? Я не знаю, она была на вьетнамском. Когда-то ты умел читать по-вьетнамски, напомнил Ги, не скрывая своего неодобрения. Когда был маленьким, согласился Томи, но не сейчас. Я хотел бы взглянуть на эту куклу, сказал Ги решительно. Она. Я не взял ее с собой, нашелся Томи, но я привез записку. В первое мгновение Томми никак не мог вспомнить, куда он сунул проклятый клочок бумаги и потянулся за портмоне, но потом опомнился и двумя пальцами выудил записку из нагрудного кармана своей рубашки. Бумага размокла от дождя и выглядела ужасающе. К счастью, она, вероятно, была пропитана каким-то специальным маслом и только благодаря этому не расползлась окончательно. Когда Томи развернул записку, он увидел, что расположенные тремя столбиками и иероглифы все еще были вполне различимы, хотя черные чернила местами потекли и поблекли. Ги взял записку и бережно положил ее правой рукой на раскрытую ладонь левой, словно это было какое-нибудь редкое и хрупкое насекомое. «Чернила совсем растеклись», – заметил он. «Ты не можешь ее прочитать?» «Она на старовьетнамском, Ги покачал головой. «Это будет нелегко. Многие значки очень похожи между собой и отличаются только мелкими деталями, не то что английские буквы и слова. Каждая лишняя черточка и даже наклон линии могут изменить значение иероглифа. Мне придется сначала подсушить это и найти увеличительное стекло». Только тогда я смогу прочитать, что здесь написано. Томи так и подался вперед в своем кресле. «Сколько тебе понадобится времени, чтобы расшифровать записку?» «Если ты сможешь, конечно». «Если смогу, не менее двух часов». Ди наконец-то оторвал взгляд от записки. «Ты еще не сказал, что они тебе сделали?» «Вломились в дом и все там перепортили, переломали» а потом столкнули меня с дороги так, что я перевернулся в автомобиле. «Ты не ранен?» «Завтра утром я, наверное, буду чувствовать себя разбитым», признался Томи. но ну, из машины я выбрался легко, даже не поцарапался. «А как эта женщина спасла тебе жизнь?» «Делл», – подсказала Делл. «Что?» – переспросил Ги. «Меня зовут Делл». «Да, конечно». Ги кивнул и снова повернулся к Томи. «Как эта женщина спасла тебя?» Я выбрался из машины за несколько секунд до того, как она загорелась. Потом… потом они погнались за мной и… «Они?» – перебил Ги. «Эти бандиты?» «Да», – соврал Томи, хотя и знал, что Ги Мин чувствует ложь за милю. Они преследовали меня и мне, наверное, не удалось бы от них оторваться. Если бы не Дэл со своим фургоном, она увезла меня. В полицию ты не обращался? Нет, они вряд ли смогли бы защитить меня. Ги кивнул. Последние слова Томми нисколько его не удивили. Как и большинство вьетнамцев своего поколения, он не очень доверял властям даже здесь, в Соединенных Штатах. Во Вьетнаме незадолго до падения Сайгона полиция была коррумпирована насквозь, но после прихода к власти коммунистов начался настоящий кошмар. Кучка палачей и садистов на государственной службе с открытой лицензией на любые зверства и массовые убийства – вот чем была новая вьетнамская полиция. Неудивительно поэтому, что даже два десятилетия спустя и даже оказавшись на другом конце земли, Ги с подозрением относился к любым представителям власти, которые носили форуму. «Они назначили срок», — подсказал Томи, «Поэтому очень важно расшифровать записку как можно скорее». «Срок», — удивился Ги. «Тот, кто положил куклу ко мне на крыльцо, послал сообщение на мой компьютер. В нем говорилось «крайний срок рассвет», — тик-так. «Уличные банды, которые используют компьютеры?» – недоверчиво переспросил Ги. «Сейчас все пользуются компьютерами», – вставила Делл. «Они намерены прикончить меня еще до рассвета», – сказал Томи, «И насколько я могу судить, они ни перед чем не остановятся, чтобы выполнить задуманное в срок». «Ну хорошо», – сказал Ги. «Побудь здесь». Пока я прочту записку, и мы не выясним, что им надо, и почему они охотятся за тобой. Я думаю, в пекарне ты будешь в безопасности. В случае необходимости все те люди, которые работают в цеху, будут защищать тебя». туми покачал головой и встал. «Я не хочу, чтобы эта шайка приходила сюда», — сказал он. «Зачем тебе лишние неприятности?» Дел тоже поднялась со стула и встала рядом с ним. Мы справимся с ними, как и в тот раз, сказал Ги несколько удивленный. Томми ничуть не сомневался, что мастерам бисквитов и художником по тортам из пекарни New World Сайгон вполне по силам обратить в бегство к банду головорезов людей. Но он был уверен, что если хищная тварь решится появиться здесь, чтобы добраться до него, то их скалки и разделочные ножи будут так же бесполезны, как и пули. Тварь пройдет сквозь толпу, как бензопила, сквозь свадебный пирог. Особенно, если она еще выросла и видоизменилась, приобретя еще более устрашающий облик. Больше всего Томми не хотелось, чтобы из-за него пострадал кто-нибудь еще. Спасибо, Ги, но я думаю, мне необходимо постоянно двигаться чтобы они меня не нашли. Это будет наилучшим выходом из положения», — сказал он убежденно. «Через два часа я тебе позвоню, и ты скажешь, удалось ли тебе прочитать записку». Гид тоже поднялся, но не сделал ни шага навстречу Томи: «Ты сказал, что пришел за советом, а не только для того, чтобы я прочитал тебе записку. Ну что же, у меня для тебя только один совет». Я думаю, что тебе будет безопаснее с семьей. Я доверяю тебе, Ги. Но посторонней женщине ты доверяешь больше, не глядя на Дэл, сказал он. Мне горько слышать от тебя эти слова, Ги, а мне горько их произносить. Ни один из братьев не сделал ни малейшего движения один к другому, хотя Томми чувствовал, что Ги желает этого так же сильно, как он. Вместе с тем выражение лица брата испугало Томми. Оно не было гневным или суровым, напротив, оно было спокойным, почти безмятежным, словно судьба брата стала окончательно безразлична Ги. «Я позвоню», — в конце концов сказал Томми, — через пару часов или около того. С этими словами он и Дел вышли из кабинета и спустились по ступенькам в цех. Томми чувствовал себя смущенным, растерянным, упрямым, глупым, виноватым и очень-очень несчастным. Ничего подобного легендарный частный детектив, конечно, никогда не испытывал. Похоже, он просто-напросто не был на это способен. Ароматы шоколада, корицы, патоки, мускатного ореха и лимона больше не казались Томи аппетитными. Напротив, его опять начинало подташнивать. Теперь запах пекарни символизировал для него только одиночество, потери и глупую гордыню. Когда они проходили в обратном направлении вдоль дверей, ведущих в хранилище и холодильники, Дэл неожиданно сказала «Спасибо, что подготовил меня». «К чему?» «К теплому приему». «Да, у нас в семье все не так просто». Из твоих слов я поняла, что у вас слегка напряженные отношения. Но теперь я вижу, что семья фанов – это хуже, чем Монтекки, Капулетти, Хэтфилды и Маккои вместе взятые. Ну, не настолько это все драматично, – не согласился с ней Томми. А вот мне показалось совсем наоборот. Конечно, вы оба вели себя тихо, но я все время слышала, как вы тикаете. Точно бомбы с часовым механизмом. Готовый в любую минуту взорваться. На полпути к выходу Томи неожиданно остановился и, оглянувшись, посмотрел назад. Ги стоял возле одного из больших окон своего кабинета и смотрел им вслед. Поколебавшись, Томи поднял руку и помахал ему. Когда Ги не ответил, запах пекарни ударил ему в нос с такой силой, что Томи пошатнулся, но справившись с собой и еще быстрее зашагал к двери. Дел ускорила шаг и, нагнав Томми, сказала, «Он думает, что я шлюха Вавилонская». «Нет, он так не думает». «Нет, думает. Он не одобряет меня, хотя я спасла тебе жизнь». Не одобряет и сурово порицает. Он думает, что я сукуп, коварная белая обольстительница, которая утащит тебя за собой пучину вечного проклятия. — Что ж, нам еще повезло. Представь, что бы подумал Ги, если бы ты надела свою дурацкую шапочку. — Я рада, что ты еще способен с юмором относиться к своим семейным проблемам. — Ничего подобного, — отозвался Томми, думая о своем. — А что, если бы я была ею? — спросила Дэл. — Была кем? — Коварной белой обольстительницей. «О чем ты говоришь?» Они уже достигли выхода, но Дэл положила руку на плечо Томми и остановила его. «Ты бы поддался моим чарам!» «Нет, ты точно спятила!» Покачал головой Томми. Дэл надула губки, притворяясь обиженной. «Это не ответ, на который я рассчитывала. Может быть, ты забыла, какая перед нами стоит задача?» Сердито спросил он. «Какая?» «Выжить!» Конечно, конечно, я помню. Быстрая, как крыса, маленькая тварь с зелеными глазами и все такое. Но Томми, ты же очень симпатичный и привлекательный мужчина. Несмотря на всю свою напускную мрачность, глупую серьезность и попытки притвориться, что ты сам мистер таинственный Восток. Молодая неопытная девушка может втрескаться в тебя с первого взгляда, но если это произойдет, скажи... Она может надеяться на взаимность? «Если я погибну?» «Нет». Дэл улыбнулась. «По-моему, это звучит как довольно недвусмысленное «да». Томми закрыл глаза и начал медленно считать до десяти. Когда он дошел до четырех, Делл спросила. «Что это ты делаешь?» «Считаю до десяти». «Зачем?» «Чтобы успокоиться». «А до каких ты успел досчитать?» «До шести». «А теперь?» «До семи». Ну, восемь. Когда Томми открыл глаза, Дел все еще улыбалась. Я тебе нравлюсь, правда? Ты меня пугаешь. Почему? Потому что если ты будешь продолжать так себя вести, мы никогда не одолеем эту хищную тварь. Как это так? Томи набрал в грудь побольше воздуха, чтобы начать говорить, но понял, что подходящего ответа у него нет и с шумом выдохнул. Ты никогда не бывала в одном интересном заведении. А почта считается? Томми выругался по-вьетнамски. За последние 20 лет это были первые слова, произнесенные им на родном языке. Потом он толкнул тяжелую железную дверь, шагнул в ветреную дождливую ночь и немедленно пожалел об этом. В темной пекарне он согрелся. Впервые с тех пор, как выбрался из-за разбитого корвета и даже его одежда почти высохла. Оказавшись на улице, он снова начал дрожать от холода. Дел последовала за ним, но на нее, похоже, холод не произвел никакого впечатления. Она была весела, как ребенок, и полна энтузиазма. — Ты никогда не видела Джина Келли в «Поющих под дождем? Помнишь, как он классно там танцует? — спросила она. «Только, пожалуйста, не вздумай танцевать!» – попросил Томми мрачно. «Тебе нужно научиться вести себя более непосредственно, Томми!» «Я и так очень непосредственный!» – отозвался он, поворачивая голову так, чтобы дождь не хлестал в глаза. Наклонившись навстречу ветру, он быстро пошел к побитому яркому фургону, который притулился между двумя легковушками под высоким фонарным столбом. «Такой непосредственности могут позавидовать разве что холодные скалы». Пожаловалась у него за спиной Делл, но Томми, дрожащий от холода и от жалости к себе, сосредоточенно перепрыгивал через глубокие лужи и даже не удостоил ее ответа. «Томми, подожди!» – воскликнула Делл и снова схватила его за плечо. Томми повернулся к ней и, стуча зубами, неторопливо спросил «Ну что еще? Она там!» «Что за...» – неожиданно он понял. Делл больше не смеялась и не заигрывала. Она насторожилась, напряглась, как лань, почуявшая волка, и глядела куда-то за спину Томми. «Она!» Томми проследил за ее взглядом. «Где?» «В фургоне. Эта гадина ждет нас в фургоне».